Мир прогрессоров 19 марта 4 года миссии, четверг, час дня. Народная республика Аквилония, Асгард, правая столовая Большого дома. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский. Итак, товарищи, сказал я, окинув взглядом членов Сената Аквилонии. — У меня к вам есть одно деловое предложение, от которого вы, впрочем, можете отказаться. — Звучит интригующе, — ответил Сергей Петрович Грубин. — А теперь, Сергей Сергеевич, изложите, пожалуйста, суть вашего предложения. Уж очень любопытно, почему мы должны от него отказываться. — Речь идет о забросе, — сказал я. — От нашего стола вашему столу. Но это не пара десятков оставшихся бесхозными членов бывшего правящего семейства Романовых, а третий флот Соединенных Штатов Америки, образца 1976 года. Три атомных авианосца, в том числе и новейший на тот момент немец. четыре десантных вертолета «Носца», пять десантных кораблей «Доков», дюжина ракетных крейсеров, три десятка эсминцев — А также танкеры транспорт и транспорты снабжения? Всего около 50 тысяч орел мужского пола, англосаксонско-протестантской и негритянской национальности, включая 12-15 тысяч морских писатинцев с опытом операции во Вьетнаме? Пятьдесят тысяч? Ошарашенно переспросил Алексей и Шарлов. Это откуда же у вас, Сергей Сергеевич, такое богатство? Это побочный результат моей чилийской десантной операции, результатом которой стало свержение режима Душки Пиночета, пояснил я. Все было как положено. Шок пополам с трепетом, айня колонна марширин, цвань колонна марширин, бомбо штурбовые удары по узлам опорного сопротивления, штурмовые группы моей СБ, врывающиеся в застенки и тюремные казематы, а также неизбежный визит каменного гостя к главному негодяю. Но вот в Вашингтоне, видите ли, обиделись на то, что я обидел их сукиного сыночка. Отнял плохие игрушки и надавал ремнем по заднице, а потому послали против меня третий флот, Зоны ответственности которого как раз являются воды, прилежащие к Тихоокеанскому побережью обеих Америк. Сутки назад вся эта армада, большую часть которой представляет собой плавучий антиквариат времен Второй мировой войны, вышла из Сан-Диего и со скоростью 20 узлов двинулась в сторону Вальпрейса. Ожидаемое время прибытия в конечную точку маршрута через 9 дней. Но уже через 4 дня это американское соединение достигнет пункта с максимальным удалением от побережья Америки в 1200 морских миль, дальше которого оно пройти не должно. Принцип у меня такой а зубы вбивать глотку по самой гланды. Первоначально у меня был план одномоментно уничтожить это американское соединение ударом плазменного оружия, чтобы даже мусора на воде не осталось. Потом я немного остыл, внимательно рассмотрел данные орбитального сканирования, прикинул возможное развитие политической ситуации в том мире и решил отложить брутальные методы для будущих войн. Это не значит, что все пиндосы там ангцы божьи, но ощущения, пожирающие все варварской орды, они на меня не производят. Кроме того, после уничтожения этого соединения до последнего человека переговоры с американским правительством о том, что с соседями по планете следует жить мирно, станут попросту невозможны. Моя задача в том мире – Стабилизировать ситуацию с минимальными затратами энергии, а не воевать с Соединенными Штатами и их союзниками до окончательной победы и пылающих руин Вашингтона. Такое у меня еще успеется. С американцами, значит, Сергей Сергеевич, вы воевать не хотите, а мимо Пиночета спокойно пройти не смогли. С язвинкой голосе спасил меня Антон Игоревич Юрчевский. — Да, не смог, — развел я руками. — Вот такой я человек. А если серьезно, то господин Пиночет, как и ему подобные, непосредственно попадают в сферу моих профессиональных интересов, как божьего бича. Но не должна такая погонь жить на белом свете и творить зло. Вы же не прошли мимо британской Норфолкской колонии, уничтожив ее под корень? Вот и я тоже не прохожу мимо подобных нарывов лишь иногда притормаживая на время из тактических соображений, потому что для операции еще не сложились подходящие условия. С пеночетом все созрело и перезрело, и боль хлестала из того нарыва фонтаном, а потому я задержался лишь для того, чтобы поострее зазащить свой хирургический скальпель. «Ну хорошо, Сергей Сергеевич, — сколотаешь Шарлов, с Пиночетом мы разобрались». Сказать честно, окажись это существо в пределах нашей досягаемости, торчать бы его в башке на колу. Теперь давайте поговорим о ваших американских крестниках. Скажите, у вас нет какого-либо иного, не аквилонского, нелетального способа избавления от этой обузы? Такие способы есть, но нелетальными они только кажут, ответил я. Если загнать американское соединение в мир Содома, то есть в Мезозой, то получится хороший сюжет для фильма ужасов, и не более того. Местная фауза, фауна весьма зубастая, и будет рассматривать несчастных америкосов только как еду. Если они сунутся к садомитянам, то есть если я допущу такой вариант развития событий, то возникнет ситуация, когда против боевой техники будет применена боевая магия который тот мир так же богат, как персидский залив нефти. Главное средство против такой напасти – это заклинание нейтрализации, разрушающее творение садомистских магов. Но среди американцев уж точно нет ни одного специалиста в этом вопросе. Так что в случае высадки на берег сначала будут быстрые успехи за счет эффектной внезапности и технического превосходства, а потом местные обязательно возьмут свое. Не только некоторые счастливчики смогут продолжить влочить существование в качестве племенных самцов-производителей двуногого остроухого скота или в качестве красавчиков фебов в гомосексуальных гаремах садомитянской колдовской аристократии. А ведь, исходя из вашей собственной терминологии, именно эти американцы пока еще совсем не настоящие враги, и истреблять их до последнего человека было бы абсолютно неправильно, как и подвергать мучительным истязаниям. — Да, — согласился товарищ Грубин, — картина далеко не благостная, и быть за такой ответственным я бы не хотел. Ведь мы никогда специально не мучили настоящих врагов, а только перевоспитывали их трудом и проповедями отца Бонифация. — Все верно, Сергей Петрович, — подтвердил я. В своей массе большинство из тех американцев – люди, в общем, неплохие, что подтверждается при групповом психосканировании. За исключением отдельных моральных уродов, перевоспитание по вашим стандартам вполне возможно. Кроме того, у меня в любой момент может возникнуть необходимость продемонстрировать этих людей живыми и здоровыми какой-нибудь комиссии Конгресса. Возвращать их в родной мир я не собираюсь ибо попытка вооруженной силой вмешаться в мои дела тоже должна иметь свою цену. Однако у меня должна быть возможность показать, что эти люди не убиты, не съедены дикими зверями и не проданы в рабство. Зато сотрудников ЦРУ, арестованных во время захвата, то есть освобождения Сантьяго до Чили, я подобной комиссии могу продемонстрировать исключительно в колотерапированном состоянии. Ибо как раз они, враги лютые и убежденные, в своем праве творить любые бесчинства. Но пятьдесят тысяч упертых пиндосов — это же уму непостижимо, — воскликнул Антон Игоревич. Сейчас, после прошлогоднего пополнения, нас всего-то чуть больше двадцати тысяч. И большая часть этого контингента еще до конца не ассимилирована. А вы предлагаете нам такой подарок, который еще предварительно надо будет победить. Но у вас, насколько мы знаем, людей раз в двадцать больше, и все они добровольцы, а не случайно подвернувшиеся под руку посреднику бедолаги. Почему бы вам самому не заняться этим делом? Да, Сергей Сергеевич, к сожалению, это так, поддержал своего товарища Сергей Петрович Грубин. Мы готовы принять в себе тех, кто добровольно выберет Аквилонию как альтернативу ссылки в дикую природу с одним ножом на пятерых. Но не более того. И таких желающих не должно быть более двух-трех тысяч человек. — При этом, — изъязвительно сказала лидия Ляля, — тот, кому вы дадите нож, непременно поделается начальником и даже господином над своими приятелями. Жизнь по праву силы у пиндосов в крови. — Это само собой, — сказал Сергей Петрович. Те, у кого имеется огнестрельное оружие, будут главенствовать над теми, у кого есть ножи, а те, в свою очередь, станут измываться над безоружными товарищами по несчастью. Носите овглазка, мы такое уже проходили. — Это так, — на ломаном русском языке сказал Джек Лондон. — Пример товарищеской взаимовыручка среди американец на Юконе был очень редкий, а вот самой безобразной конкуренции сколько угодно. Но я не хотел верить, что мистер Сергей с весь его могущества может, не моргнув глазом, убить пятьдесят тысяч американских мужчин. А зачем мне их убивать, пожалуй, плечами? Раз уж вам, товарищ Аквилонце, эти люди оказались без надобности, то закину-ка я этот третий флот в необитаемую часть одного из миров каменного века и тоже умой от этого дела руки». В случае чего у меня будет возможность доказать, что я только выслал эту американскую орду в дальние дали. А все остальное, оказавшись на свободе, эти люди проделали над собой сами. Сами себя убили, сами замучили и сами обратили в рабство. А все потому, что в западном обществе человек человеку волк, а не товарищи брат. Думаю, что все кончится в очень короткие сроки, после чего спасать там будет уже некого. И еще хочу сказать, что у меня есть правило не имать себе полона, и придерживаться его я намерен неукоснительно. Когда у меня в каком мире имеется союзное мне местное русское государство, то всех пленных без разбора я сваливаю на его попечение. В противном случае мое милосердие касается только женщин и детей, которых на борту кораблей американского третьего флота не имеется по определению. В те замшелые времена даже в сотрудники ЦРУ набирали только из белых мужчин протестантского вероисповедания с университетским образованием. Поэтому приговаривать к мучительной смерти эту публику, руки которых по локоть в крови, мне будет сплошным удовольствием. И простые, невинные, как божьи англичане, американские моряки тоже заранее знали, что служат совсем не в благотворительной организации. Их корабли выступили в поход не для того, чтобы принести свободу и демократию гнетенным а с целью силы реставрировать жестокий диктаторский режим и восстановить порядок на американском заднем дворе. Все они считают себя представителями исключительной нации и понимают, что в ходе операции первой жертвой американских бомб и снарядов станет чилийское мирное население, с которым никто не собирается церемониться потому что для них эти люди априори считаются красными. Быть может, ударить по третьему флоту плазмой, и в самом деле будет гуманнее всех прочих вариантов. Мгновенная смерть за доли секунды, и дальше личные дела будет разбирать уже Святой Петр, сортируя поступивший контингент по степени греховности. — Погодите, Сергей Сергеевич, — неожиданно прервал меня товарищ Шарлов. А вы можете закидывать к нам этот флот не весь целиком, одним скопом, а разбросать по одному кораблю в разные углы Мирового океана? Хотелось бы, чтобы мы не пытались съесть этого слона целиком, а не спеша употребляли каждый его кусочек по отдельности. Пусть каждый корабль притнется к берегу, где у кого получится. А авианосцы по одной штуке можно раскидать по внутренним морям Евразии. Западносибирскому, хвалынскому и черному, а выплать откуда они будут уже не в состоянии. Просто Леня в таком случае заорал бы гений и полез к собеседнику бы целоваться. Я вел себя гораздо сдержаннее, хотя должен сказать, что был немало удивлен, ведь мне самому подобная идея в голову не приходила. Да уж, кого попало, небесный отец старшим братом делать не станет. На эту стезю попадают только люди особенного склада. Я представил себе идущие в походном ордере соединения кораблей, в котором вдруг начинают исчезать один за другим. Сначала пропадут эсминцы, потом крейсера, и только потом сгинут авианосцы. Зрелище получится само по себе страшное и поучительное. Ну а потом, пройдя точку перехода, Команды кораблей увидят полоску земли на горизонте и более ничего вокруг, кроме морского простора. Каждый сам за себя. А дальше каждый из американцев будет творцом своего счастья и несчастья. А если кто-то осядет среди местных и интрулизуется, то флаком в руки и счастье полной штаны. — А вот это, товарищ Орлов, воистину гениальное решение, — сказал я. Если с вашей стороны возражений не будет, то так мы и поступим. А в случае, если какая-то группа пиндосов проявит по отношению к местному населению жестокое колониальное поведение, вроде той Норфолкской колонии, вы сможете предпринимать против них быстрые локальные карательные акции. Главное – фиксировать факты преступлений на случай возможного судебного разбирательства. — Скажите, товарищ Серегин, кто и кого в таком случае будет судить? — спросил старший лейтенант юстиции Александр Кареметов. — Ему, как я понимаю, в случае чего и вменяется, в обязанности протоколирования различного рода безобразий, совершенных пришельцами из иных времен. Местные, чего бы они ни натворили, при этом считаются безгрешными, ибо никто не говорил им свыше, что будет правильным, а что неправильным судитесь и что сказал я мы будем америку и вообще западный образ жизни а главным судьей будет бич божий в моем лице вы же при этом останетесь по боку и вы будете пресекать преступления а не потакать злу оставляя его безнаказанным на этом товарищи, данный разговор можно считать законченным «Далее, если вы позволите, я проведу своих крестников из восемнадцатого года, после чего отводу к себе в тридесятое царство готовить операцию. В следующий раз увидимся тут через два-три дня». «Мы с вас, Сати», — сказала Эллиан Хлелл, — «составим вам компанию в разработке плана этого заброса, ведь свой собственный мир мы знаем гораздо лучше вас». С вашей — От вашей помощи, дорогая Танаклен, я не откажусь, и садя Бетана у меня в Тридесятом царстве тоже всегда желан на гости, — ответил я. — А теперь кто проводит меня туда, где обитают члены клана Романовых? Э, — Я провожу, — чуть покраснев, — произнес Александр Креметов, — тем более, что нам по пути.